YouTube-канал «Стереолитр», мобильное приложение «Буклис» и портал аудиокниги «Клуб» представляют Майк Резник Кириньяга В начале всех начал Нгаи пребывал в одиночестве на вершине горы под названием Кериньяга. Когда настало время, он сотворил трех сыновей, ставших отцами Масаев, Камба и Гикую. Каждому из них он предложил копье, лук и палку-копалку. Масаи выбрали копье, и им было велено пасти стада в бескрайней саванне. Камба... Выбрали лук и теперь охотятся в густых лесах. Но Гикую, первый из Гикую, знал, что Нгаи любит землю и смену времен года, и потому выбрал копалку. В награду за это Нгаи не только научил его секретам земледелия, но и подарил ему Кериньягу с ее святой смоковницей и богатыми землями.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 потому что они вымерли задолго до моего рождения. Не видел я и Кериньягу, такой, какой завещал ее нам Нгаи, потому что ныне ее склоны покрывает бурлящий перенаселенный город с тремя миллионами жителей, год за годом все ближе подбирающийся к трону Нгаи на вершине. Даже Кикую позабыли ее истинное имя и теперь называют ее «Гора Кения. ужасно быть изгнанным из рая, как то случилось с христианскими Адамом и Евой, но бесконечно хуже жить рядом с Раем будучи оскверненным. Я часто думаю о потомках Гикую позабывших свое происхождение и традиции, и ставших просто кинейцами и гадаю почему так мало их присоединилось к нам, когда мы создали на планете утопия мир Креньяги. Это правда, что жизнь здесь суррова, потому что Нгаи не обещал нам легкой жизни. Но она приносит удовлетворение. Мы живем в гармонии со всем, что нас окружает. Мы приносим жертвы, и тогда сочувственные слезы Нгаи проливаются на наши поля, не давая погибнуть растениям. А когда собран урожай, благодарим Нгаи и режем для него козла. Условия наши просты. Тыква с помбе, чтобы утолить жажду. очаг в бома, согревающий после заката, крик новорожденного сына или дочери, состязание бегунов и метателей копий, пение и танцы по вечерам. Люди из обслуживания наблюдают за Кериньягой, но в наши дела не вмешиваются, лишь время от времени слегка корректируют орбиту, чтобы тропический климат оставался неизменным. Иногда они предлагают нам воспользоваться их медицинскими познаниями, или отправить наших детей учиться в их школы, но всякий раз мы вежливо отказываемся, и они не настаивают. А они никогда не вмешивались в наши дела. Так было до тех пор, пока я не задушил младенца. Не прошло и часа, как меня отыскал верховный вождь коин -наги. «Ты совершил глупость, Кариба!» — мрачно заявил он. «У меня не было выбора, и ты это знаешь». «Разумеется, у тебя был выбор!» — вскипел он. «Ты мог сохранить ребенку жизнь!» Он смолк, пытаясь обуздать свои эмоции и страх. «До сих пор никто из обслуживания не ступал ногой на землю Кериньяги, но теперь они это сделают!» «Пусть приходят!» — пожал я плечами. «Мы не нарушили закон!» «Мы убили ребенка, и они отменят нашу хартию!» Я покачал головой. «Никто не отменит нашу хартию». «Не будь таким самоуверенным, Кариба», — предупредил он. «Когда ты закапываешь живьем козла, они лишь презрительно покачивают головами. Когда мы уводим старых и дряхлых из поселка, чтобы их съели гиены, они смотрят на нас с отвращением. Но убийство новорожденного младенца — совсем другое. Этого они не простят и придут сюда». «Если они придут, я объясню, почему убил его. Они не поймут. У них не останется выбора, кроме как принять мой ответ. Здесь Кириньяга, и им не дозволено вмешиваться. Они найдут способ», — уверенно пообещал он. «Поэтому нам следует извиниться и пообещать, что такое больше никогда не произойдет». «Мы не станем извиняться», — твердо заявил я. И обещать тоже ничего не будем. Тогда я, верховный вождь, сам принесу им извинения. Я пристально посмотрел на него несколько секунд, потом пожал плечами. Поступай так, как считаешь нужным. В его глазах появился страх. «Что ты со мной сделаешь?» — спросил он. «Ничего. Разве ты не мой вождь?» Когда он расслабился, я добавил. Но на твоем месте я стал бы избегать насекомых». «Насекомых? Почему?» «Потому что любое насекомое, которое тебя укусит, будь то паук, москит или муха, убьет тебя», — ответил я. «Кровь в твоем теле закипит, а кости расплавятся». Я помолчал и серьезно добавил. «Нет, такой смерти я не пожелал бы и врагу». «Разве мы не друзья, Кариба?» — спросил он.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 «Повесь камешек себе на шею», — сказал я, протягивая его койн «И он защитит тебя от укусов насекомых». «Спасибо, Кариба», — искренне поблагодарил он. Мы поговорили несколько минут о делах в деревне, потом он, наконец, ушел. Я послал за Завамбу, матерью младенца, и совершил над ней ритуал очищения, чтобы она смогла зачать снова. Я дал ей мазь. ослабить боль в разбухших от молока грудях. Потом уселся возле костра рядом со своей бома и принялся решать споры о курах и козлах, раздавать амулеты против демонов и обучать людей обычаям предков. До ужина никто так и не вспомнил о мертвом ребенке. Я поел в одиночестве в своей бома, потому что мундумугу всегда ест и живет отдельно от остальных. Потом укутал плечи накидкой, чтобы не мерзнуть от ночной прохлады, и зашагал по тропинке в ту сторону, где стояли бома жителей деревни. Скот, козлы и куры уже были заперты на ночь, а мои соплеменники, зажарившие на ужин корову, теперь пели, танцевали и пили помбе. Они расступились, когда я подошел к костру и выпил немного помбы Потом, по просьбе Канджары, перерезал горло козлу,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 «Ведь я такой маленький, мною не насытишься, поэтому я принес еще и мед». «Но я не вижу никакого меда», — сказал лев. «Поэтому я и извинился. Мед украл другой лев. Он очень сильно и сказал, что не боится тебя». Лев сразу вскочил. «Где тот, другой лев?» Заяц показал на глубокую яму. «Он там, но только он не отдаст тебе мед». «Это мы еще посмотрим», — взревел лев.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 Важно не то, что в ней говорится о зайце и льве, а то, что она показывает, как слабый, но умный может победить сильного и глупого. «Но при здесь кериньяга?» — спросил парнишка. «А ты представь, что люди из обслуживания, у которых корабли и оружие — это львы, а народ кикую — зайцы. Что делать зайцу, если лев потребует жертву?» «Теперь я понял», — неожиданно улыбнулся мальчик. «Мы сбросим льва в яму». «Но у нас здесь нет ям», — заметил я. «Тогда что нам делать?» Заяц не знал, что рядом со львом окажется яма. Если бы он отыскал льва возле глубокого озера, то сказал бы ему, что мед украла большая рыба. «У нас нет глубоких озер, но у нас есть ум, и если обслуживание когда-нибудь станет вмешиваться в наши дела, то мы уничтожим его».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 Женщина явно страдала от жары и безуспешно отмахивалась от вьющихся вокруг ее головы мух. Ее белокурые волосы были тронуты сединой, а по неловкости, с которой она двигалась по крутой каменистой тропинке, я заключил, что она не привыкла к такой местности. Несколько раз она едва не упала, к тому же откровенно побаивалась животных, но ни разу не замедлила шаг и вскоре приблизилась ко мне. «Доброе утро», — поздоровалась она. джамбо мемсаб ответил я. «Вы Кариба, верно?» Я быстро всмотрелся в лицо моего противника, средних лет и усталая, но не несло на себе печати угрозы. «Да, я Кариба». «Прекрасно. Меня зовут...» «Я знаю, кто вы», — прервал я ее. «Знаете?» — удивилась она. Я вытащил из поясного мешочка горсть костей и высыпал их на землю. «Вы Барбара, итон родились на земле», — нараспев произнес я, наблюдая за ее реакцией. Потом собрал кости и рассыпал их вновь. «Вы замужем за Робертом итоном девять лет работаете на обслуживание». Я еще раз рассыпал кости. «Вам сорок один год, и вы бесплодны». «Как вы все это узнали?» — удивленно спросила она. «Разве я не Мунду-Мугу?»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 «Я всего лишь шаман, сидящий перед своей бомой, наблюдающий за тем, как юноши пасут коров и козлов». «Вы шаман, закончивший с отличием Кембридж, а потом две аспирантуры в Ельском университете», — возразила она. Я пожал плечами. «Ученые степени не помогли мне стать Мундумугу». «Вы постоянно произносите это слово. Что означает «Мундумугу»?» Можете называть такого человека шаманом, но на самом деле мундумугу хоть он иногда занимается колдовством и толкует знамения, это хранитель объединенной мудрости и традиций своего народа». «Похоже, у вас интересная профессия». «Да, в ней есть определенные преимущества». «Да еще какие!» — воскликнула она с наигранным восторгом. «Где-то вдалеке заблеяла коза, а юношеский голос прикрикнул на животное». «Представить только, ведь в ваших руках жизни смерть любого обитателя утопии». «Ну вот, начинается», — подумал я и сказал. «Суть не в употреблении власти, мемсааб Итан, а в сохранении традиций». «Я вам не верю», — резко заявила она. «На чем же основывается ваше неверие?» «На том, что если бы существовал обычай убийства новорожденных, то народ Кикую вымер бы в течение одного поколения. «Если убийство младенца вызвало ваше недовольство», спокойно произнес я, «то меня удивляет, почему вы до сих пор не подвергали сомнению наш обычай оставлять старых и немощных на съедение гиенам». «Потому что старые и немощные были согласны с этой дикостью. Младенец же не способен выразить свое желание». Она смолкла и пристально посмотрела на меня. «Могу я спросить, почему был убит именно этот ребенок?» «Он родился с ужасной Тхаху». «Тхаху?» — нахмурилась она. «Что это такое?» «Проклятие». «Он что, родился уродом?» «Нет, нормальным». «Тогда на какое проклятие вы ссылаетесь?» «Он родился ногами вперед». «И это все?» — изумилась она. — Это все его проклятие? — Да. — Его убили только потому, что он родился ногами вперед? — Когда избавляешься от демона, это не убийство, — терпеливо пояснил я. — Наши традиции учат, что ребенок, родившийся таким образом, на самом деле демон. — Вы же образованный человек, Кариба. «Как вы смогли убить совершенно здорового младенца и оправдать убийство какой-то примитивной традиции?» «Вам не следует недооценивать силу традиций», — Мемсаап Иттен. «Однажды Кикую уже отвернулись от своих традиций. В результате на земле появилось механизированное, нищее и перенаселенное государство, где живут не Кикую, Масаи, Луо или Вакамба,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 Вы ведь понимаете, что мало кто из обслуживания согласится с вашим мнением. Нас не волнует, что об этом подумает обслуживание. Когда убивают невинных детей, мнение обслуживания имеет для вас первостепенное значение, — возразила она. Я уверена, что вы не захотите предстать перед судом утопии. Вы здесь для того, чтобы оценить ситуацию или угрожать нам? — спокойно спросил я. Чтобы оценить ситуацию?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 «И убийством ребенка?» «Это одно и то же», — ответил я, покачав головой. «Мы не можем изменить наш образ жизни только потому, что он неприятен вам. Однажды мы так поступили, и ваша культура за считанные годы разрушила наше общество. С каждой построенной фабрикой, с каждым новым рабочим местом на ней, с каждой воспринятой частицей западной технологии, с каждым обращенным в христианство кикую,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 «Я уверена, что мы сможем найти им приемных родителей. Таким образом, вы удалите их из своего общества, не прибегая к убийству. Я могу поговорить на эту тему со своим начальством и почти уверена, что они одобрят подобный подход». «Ваше предложение продуманное и оригинальное, — мем Сааб итон искренне произнес я. И мне очень жаль, что мы не можем с ним согласиться». «Но почему?» Потому что как только мы в первый раз придадим наши традиции, этот мир перестанет быть кирреньягой и превратиться еще в одну Кению, в скопище людей неуклюже пытающихся притворяться теми, кем они не являются. Я могу поговорить на эту тему с коеннаги и другими вождями, намекнула она. Они не ослушаются моих указаний, уверенно сказал я. Вы обладаете такой властью? Таким уважением,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 Но в моих глазах вы пришелец, представляющий организацию, не имеющую законного права вмешиваться в нашу культуру. Мы не навязываем обслуживанию свою религию или мораль, и пусть обслуживание не навязывает свои взгляды нам». «Таково ваше последнее слово?» «Да». Она встала. «В таком случае мне пора идти». «Я тоже встал». Ветерок изменил направление и принес с собой запахи деревни. Аромат бананов, запах котла со свежим помбе и даже сладковатый запах крови быка, забитого еще утром. «Как пожелаете, мем Сааб Итан, я позабочусь о вашем эскорте». Я подозвал мальчика, пасшего трех коз, и велел ему сбегать в деревню и прислать ко мне двух юношей. «Спасибо», — поблагодарила она.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 «Нет, спасибо. Не хочу о них слышать». «Но эта история будет вам интересна». Она посмотрела на меня с любопытством и кивнула. «Хорошо, расскажите». «Верно, что гиены животные уродливые», — начал я. «Но когда-то давным-давно они были такими же красивыми и грациозными, как импала». Однажды вождь Кикую дал гиене молодого козла и попросил отнести его в подарок Нгаи, жившему на вершине священной горы Кериньяга. Челюсти у гиены сильные, она сжала ими козла и отправилась к далекой горе. По пути туда она вошла в поселок, где жили европейцы и арабы. Там она увидела множество машин, ружей и прочих удивительных вещей. Восхищенная гиена остановилась поглазеть на эти чудеса. Один араб увидел, как гиена рассматривает все вокруг и спросил ее, не хочет ли она стать цивилизованным человеком. И когда гиена открыла рот, чтобы сказать «да», козел упал на землю и тут же убежал. Когда козел скрылся, араб рассмеялся и объяснил, что он просто пошутил, ведь гиена, конечно же, не может стать человеком. Сделав короткую паузу, я продолжил. Так вот, Гиена пошла дальше к Кириньяге, и когда она добралась до вершины, Нгаи спросил у нее, где же подарок. Когда Гиена рассказала о том, что с ней произошло, Нгаи столкнул ее со скалы за то, что у нее хватило наглости поверить, будто она может стать человеком. Гиена не погибла, но покалечила задние лапы, Ингай объявил, что отныне все гиены станут такими, а в напоминание об их глупости, когда они решили стать теми, кем они стать не могли, он заставил их смеяться дурацким смехом. Я вновь смолк и внимательно посмотрел на нее. «Мем Саап итан, вы не услышите, как Кикую смеются дурацким смехом, и я не позволю им стать калеками вроде гиен. Вы меня поняли?»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 Поскольку за мной увязалась кучка малышей, я чаще обычного останавливался отдохнуть под деревьями, а они всякий раз упрашивали меня рассказать сказку. Я рассказал им истории о слоне и буйволе, о том, как Элморан Масаев подрезал своим копьем радугу, и поэтому она теперь не опирается на землю. Почему девять племен Кикую названы именами девяти дочерей Гикую, а когда солнце стало слишком горячим, отослал детей в деревню? После полудня я собрал мальчиков постарше и еще раз объяснил им, как они должны раскрасить лица и тела для предстоящей церемонии обрезания. Ндэми, тот самый, что требовал рассказать сказку о Кириньяге, захотел поговорить со мной наедине и пожаловался, что не сумел поразить копьем маленькую газель, а потом попросил заколдовать его копье, чтобы оно летело точнее». Я объяснил ему, что настанет день, когда ему придется выйти против буйвола или гиены с незаколдованным копьем, так что он должен еще потренироваться и лишь потом прийти ко мне. Надо бы приглядывать за этим Ндэми. Уж больно он порывист и бесстрашен. В старые времена из него получился бы великий воин, но сейчас в Кериньяге воинов нет. Если мы останемся такими же плодовитыми...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 Нджогу с разрисованным лицом и головным убором из страусовых перьев очень волновался, когда подошел ко мне вместе с невестой. Я перерезал горло жирному барану, которого отец Камири откармливал специально для этого случая, и повернулся к Нджогу. «Что ты хочешь мне сказать?» — спросил я. Парень шагнул ближе. «Я хочу, чтобы Камири пришла ко мне и стала обрабатывать землю моей шамбы».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 «Согласна ли ты возделывать шамбу для Нджогу, сына Мучири?» — спросил я ее. «Да», — тихо ответила она, склонив голову. «Согласна». Я вытянул правую руку. Мать невесты поставила на ладонь тыкву с Понда. «Если этот мужчина тебе не нравится», — обратился я к Камири, «я вылью Понда на землю». «Не выливай его», — ответила она. «Тогда пей!» Я протянул ей тыкву. Она взяла ее, сделала глоток и протянула нджогу, который сделал то же самое. Когда тыква опустела, родители нджогу и камири набили ее травой, подтверждая тем самым дружбу между родами. Зрители радостно закричали, тушу барана потащили на вертел, новая помба появилась словно по волшебству. Когда жених отвел невесту в свою бума, люди не ушли и праздновали до глубокой ночи. Они остановились лишь, когда блеенье коз подсказало, что поблизости бродят гиены. И тогда женщины и дети разошлись по бума, а мужчины взяли копья и отправились в поля отпугивать гиен. Я уже собрался уходить, и тут ко мне подошел Коин -Наге. «Ты говорил с женщиной из обслуживания?» «Да». «Что она сказала?» «Сказала, что не одобряет убийство детей, рожденных ногами вперед». «И что ты ей ответил?» «Сказал, что нам не требуется одобрение обслуживания для совершения религиозных обрядов». «И они прислушаются к твоим словам?» «У них нет выбора. И у нас тоже нет выбора», — добавил я. «Если позволить им хоть что-то решать за нас, то вскоре они будут решать за нас всё. Уступи им, Инджогу и Камирии станут давать свадебную клятву на Библии или Коране. Такое уже произошло с нами в Кении. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось в Кириньяге. Но они нас не накажут, — не успокаивался он. Не накажут. Удовлетворенный он зашагал к своей бума, а я по узкой извилистой тропинке пошел к себе. Возле загона остановился.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 что инфантицид, какими бы причинами он не оправдывался, есть прямое нарушение Хартии Кириньяги. Сейчас мы обсуждаем вашу практику эвтаназии, и для этого в будущем могут потребоваться ваши показания. Барбара Иттан Через минуту ко мне прибежал посланник от коин с просьбой явиться на совет старейшин, и я понял, что вождь получил такое же послание.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 «Обычаи указывают нам, что родившийся первым должен быть убит, потому что одна мать не может породить две туши. Но теперь обслуживание запретило нам убивать детей. Что нам делать?» «Мы должны убить родившегося первым, потому что это демон. И тогда обслуживание заставит нас покинуть Кериньягу!» С горечью воскликнул Коин Наги. «Наверное, нам не следует убивать ребенка». «Добавил вождь. «Это их удовлетворит, и они оставят нас в покое!» Я покачал головой. «Они не оставят нас в покое. Они уже обсуждают наши обычаи и выносят приговор. Если мы уступим в одном, настанет день, когда придется уступить во всем!» «А что плохого?» — не унимался вождь. «У них есть лекарства, каких нет у нас. Может быть, они даже тебя способны сделать моложе!»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 а заодно и стервятников, и марибу, что кормятся трупами умерших хищников. Нельзя уничтожить часть, не уничтожив целого. Я помолчал, чтобы они обдумали сказанное, и продолжил. Кериньяга подобна Саванне. Если мы перестанем оставлять старых и немощных гиенам, те начнут голодать. Если гиены начнут голодать, травоядные настолько размножатся, что для нашего скота не останется свободных пастбищ.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 — спросил я, показав на кончик палочки. — Палочка упадет. — А здесь, — показал я на точку в дюйме от пальца, — тоже упадет. — То же самое и с нами, — пояснил я. — Уступим ли мы в одном месте или в нескольких, результат окажется одинаковым. Кикую упадут, как упадет эта палочка. Неужели прошлое ничему нас не научило? Мы должны соблюдать наши обычаи. «Это все, что у нас есть!» «Но обслуживание нам не позволит», — запротестовал хойн «Они не войны, а цивилизованные люди», — сказал я, добавив в голос презрение. «Их вожди и Мундумугу не пошлют своих людей в Кериньягу с ружьями и копьями. Они начнут заваливать нас предупреждениями и обращениями, а когда из этого ничего не получится, обратятся в суд утопии, и суд будет много раз откладываться, а заседание происходить снова и снова». Я увидел, как они наконец расслабились и уверенно сказал. «Каждый из вас давно умрет под грузом лет, прежде чем обслуживание решится перейти от слов к делу. Я ваш Мунду-Мугу. Я жил среди цивилизованных людей и хорошо знаю их». Соседский вождь встал и повернулся ко мне. Я пошлю за тобой, когда родятся близнецы. Я приду, — пообещал я. Мы поговорили о других делах. Потом старейшины побрели в свои бома, а я задумался о будущем, которое видел яснее, чем койн-наги или старейшины. Побродив по деревне, я отыскал юного храброго Ндэми, метавшего копье в травяное чучело буйвола. «Джамбо, кариба!» — поздоровался он. «Джамбо, мой храбрый юный воин!» «Я учусь, как ты и велел!» «Помнится, ты собирался охотиться на газелей», — заметил я. «Газели для детей! Я пойду охотиться на буйвола Мбого!» «У Мбого может оказаться на этот счет другое мнение». «Тем лучше!» — уверенно ответил он. «У меня нет желания убивать животное, которое от меня убегает». «И когда ты пойдешь охотиться на могучего Мбого?» когда мое копье станет более точным. Он пожал плечами и улыбнулся. Может, завтра? Я задумчиво посмотрел на него и сказал. Да завтра еще целый день, а у нас есть дело сегодня вечером. Какое дело? Ты должен найти 10 своих друзей, еще не достигших возраста обрезания, и привести их к пруду на северной опушке леса. Они должны прийти туда после захода солнца. передаем им, что Мундумугу Кариба приказал не говорить никому, даже родителям, куда они отправятся. Ты все понял, Ндеми? Все. Тогда иди. Он вытащил копье из соломенного буйвола и быстро зашагал в деревню. Молодой, высокий, сильный и бесстрашный. Ты наше будущее, думал я, глядя ему вслед. Некой Наги, не я, ни даже молодой жених Нджогу, потому что их время настало и прошло еще до начала битвы. От тебя, Нды Ми, будет зависеть судьба Кериньяги. Когда-то давно Кикую пришлось сражаться за свою свободу. Объединившись вокруг вождя Джомо Кенниятта, чье имя большинство твоих предков успело позабыть, мы принесли в Маумау страшную клятву,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 но и неукротимый дух Джомокиниаты. Вы произнесете слова ужасные клятвы и совершите жуткие поступки, чтобы доказать свою верность, а я, в свою очередь, научу каждого из вас, как принимать эту клятву от тех, кто придет вам на смену. Есть время для всего, для рождения, для возмужания, для смерти. Есть, без сомнения, и время для утопии,